и предрекал по воспоминаниям одной из тележурналисток, регулярно его снимавших «Новый 37 В этих обстоятельствах он впервые серьезно задумывается об эмиграции, точнее о компромиссной, приемлемой ее форме, спичрайтер и ближайший помощник Эдуарда Шварднадзе Таймурас Степанов приглашает его с женой и сыном в Тбилиси.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 В том же 83-м году в Москве созрел проект перестройки Арбата, превращение его в пешеходную улицу, выложенной плиткой, обставленную развесистыми фонарями и напрочь лишенную собственного, родного для всех москвичей, лица. Акуджава горячо выступал против этого проекта, о котором заговорили еще в середине 70-х. Просил, требовал, настаивал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 12 декабря 83 года он впервые после семилетнего перерыва выступил в московском клубе самодеятельной песни в сопровождении Игоря Вульфа, Михаила Столлера. Там состоялось первое исполнение музыканта, посвященного Исаку Шварцу. В феврале 84 года он съездил в Тулу. 15-16 февраля дал два больших концерта в ДК Профсоюзов. В Тулу он надеялся посетить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 Он превращался в еще одну манифестацию независимости, в демонстрацию неотменимых критериев. Интеллигенция нуждалась в них острее, чем в 74-м, когда повод был календарный. В 60-летие Акуджавы парадоксально получилось громче полувекового юбилея. Руководство КСП посоветовало с акуджава Что подарить? Есть возможность купить итальянскую гитару.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 песенного тома. Старательно скрывая от юбиляра истинную цель расспросов, Андрей Крылов и Михаил Баранов выверяли датировки. В Сеоку был доступ к серксу и к электрической пешмашинке, печатавшей по-тепографски, с полной иллюзии книжного шрифта. Перепечатывали экземпляры сценариев «Частная жизнь Александра Сергеевича» и «Мы любили мельпомену». добывались стихи из калужских газет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 в литературе. Это всегда играло какую-то роль, но считалось так, лишь бы хорошо писала там... — А теперь пусть плохо, лишь бы жил! — крикнул Куджава с места. Между тем мысль Эйдельмана весьма важна, хоть ювелиар и пытался свести все в шутку. В самом деле, в восьмидесятые годы жизненное поведение писателя было едва ли не важнее его литературной одаренности. А Куджава выстроил личную стратегию.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 И потому столь многих разочаровывал Ахуджава человек в личном общении, ставивший между собой и собеседником строгие барьеры. Однако ему прощалось и это. Прекрасное не должно быть слишком доступно. То, чего много не ценит, он любил повторять, хорошего много не бывает. Это сочетание чувства интимной живой близости с его лирическим героем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 «Будь здоров!» Регина Гринберг, 1927-2005 годы жизни, главный режиссер знаменитого Ивановского молодежного театра, задолго до таганки выпускавшие превосходные поэтические спектакли, вручила Куджаве его портрет, а актеры ее театра спели юбилейный парафраз «Надписи на камне».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 а у строителей, зрителей и гостей совершенно счастливы. Это была высшая точка карьеры Акуджавы. Последовавший за ней государственное признание уже ничего не прибавило. В юбилейный год он услышал благодарность сформированного им поколения.